Глава третья. Через час я знал все, что стало известно Лайзе Хольцман. Мы с Элейн сходили тем вечером на ранний сеанс в кино, потом поужинали и приехали к ней домой, пропустив только первые пять минут очередной серии из «Закона Лос-Анджелеса». «Не хотела упоминать об этом», — сказала Элейн, когда серия закончилась, «потому что это политически некорректно, но мне смертельно надоел Бенни». Он просто непроходимо туп. — А чего ты от него хочешь? — спросил я. Он же по и умственно отсталый. — Ты тоже не должен так говорить. Правильная формулировка. Человек с пониженными способностями к обучению. — О, хорошо. — Но знаешь, мне плевать на корректность, — взорвалась она. — В чашке Петри можно вырастить культуру с более высоким коэффициентом интеллекта. Его надо либо вылечить, либо убрать к черту из сериала. Но если уж на чистоту то я так думаю о многих людях, с которыми сталкиваюсь в жизни. Чем хочешь заняться теперь? Там нет футбола на спортивном канале. Давай посмотрим новости. Мы переключились на новостную программу, не слишком внимательно глядя на экран, а больше слушая. И я насторожился только когда бойкая ведущая выпуска начала репортаж об убийстве в центре города, потому что по-прежнему реагирую на новости о местных преступлениях как старый далматинец вскидывает уши при звуках пожарного гонга. Когда же она назвала место стрельбы, Элейн заметила «Это в твоем районе». Но диктор уже считывал с телесуфлера данные убитого. Гленн Хольцман, 38 лет, проживавший на западной 57-й улице Манхэттена. Затем пошла коммерческая реклама. Я взял пульт и выключил телевизор. «Не думаю, что на западной 57-й могли жить сразу два Глена Хольцмана», сказала Элейн. «Едва ли...» «Бедная девочка, когда мы встречались в последний раз, у нее был муж и намечался ребенок, и с чем она осталась теперь? Как думаешь, мне стоит ей позвонить?» «Нет, конечно, не стоит, я не позвонила после потери ребенка, и сейчас не надо вмешиваться, или все-таки нужно? Можем мы хоть что-то для нее сделать?» Мы с ней почти не знакомы. Верно, и она сейчас, вероятно, окружена толпой. Полицейские, репортеры, киношники. Так ведь? Либо так, либо она еще ничего не знает. Как она может не знать? Разве полицейские не обязаны скрывать имя жертвы, если близкие родственники еще не поставлены в известность? Они все время повторяют, что такие у них правила. Да, теоретически они обязаны поступать именно так. Но очень часто кто-нибудь намеренно или случайно нарушает инструкции. Такого происходить не должно, но происходит, как и многое другое в этой жизни. Неужели это правда? Что-то здесь не так, его не могли убить. А о чем ты? Ради всего святого, Мэтт! Воскликнула она. Он был умным и достаточно молодым мужчиной с отличной работой, с роскошной квартирой, с женой, безумно влюбленной в него. И он всего-навсего вышел на прогулку, а потом... Они вроде бы упомянули, что он собирался позвонить по телефону, верно? — Да. — Вероятно, хотел узнать, не нужно ли купить что-нибудь для ужина в индийском ресторане. Господи, как думаешь, она слышала выстрелы? — откуда мне знать? Элей нахмурилась. — В меня это вселяет безотчетную тревогу, ведь все воспринимается по-другому, если лично знал человека, правда? И кроме того, здесь что-то неправильно. Убийства не бывают правильными. Я не имею в виду моральный аспект. Мне представляется, что совершена ошибка. Какого-то космического масштаба ошибка. Он был не из тех людей, в кого стреляют на улице. Понимаешь теперь, что я имею в виду? Это значит, что в опасности мы все. С чего ты это взяла? Если такое случилось с ним, ответила она, то может случиться с каждым из нас. Похоже, весь город разделял ее точку зрения. Утренние газеты были заполнены отчетами о преступлении, причем не только бульварные издания, но даже «Нью-Йорк Таймс» вынесла репортаж на первую полосу. Местные телевизионные компании сообщали любую новую подробность, тем более что офисы и студии многих из них находились от места убийства всего в нескольких кварталах, а потому их сотрудники взволновались едва ли не сильнее, чем зрители, Не могу сказать, чтобы сидел у телевизора как приклеенный, но даже я смог увидеть интервью с Лайзой Хольцман с жителями окрестных домов и с полицейскими чинами всех мастей: от сыщика отдела убийств полиции Манхэттена до начальника участка, отвечавшего за север центральной части района. Все копы твердили одно и то же: что это ужасное преступление, что оно не может остаться безнаказанным и что все силы охраны правопорядка круглосуточно трудится над этим делом и продолжит работать, пока убийца не окажется за решеткой. Много времени на это не потребовалось. По официальной оценке, смерть наступила в 21.45, в четверг, а в течение 24 часов уже было объявлено об аресте преступника. Подозреваемому жителю гадской кухни предъявлено обвинение, прошел анонс в новостной программе. Смотрите выпуск в одиннадцать. И в одиннадцать мы послушно уселись перед телевизором. Нам показали подозреваемого, с руками, скованными наручниками за спиной. Потом он повернулся лицом к камере, глаза округлены от страха и отчаяния. Боже, ты только посмотри на него! сказала Элейн. Это какой-то ходячий кошмар, а не человек. В чем дело, милый? Только не говори, что ты его знаешь. Не может быть! «Я с ним не знаком», — ответил я, «но в лицо узнаю, он мелькал у нас в округе. Кажется, его зовут Джордж, и что он собой представляет?» Я не мог ответить ей, зато все знали репортеры телевидения. Его полное имя Джордж Садецкий, 44 года, безработный, ветеран войны во Вьетнаме, нищий попрошайка, известный в кварталах прилегавших к западным 50-м улицам, его обвинили в предумышленном убийстве без отягчающих винов обстоятельств путем нанесения огнестрельных ранений, повлекших за собой смерть Глена холцмана Глава четвертая В субботу утром я взял на прокат машину, и мы уехали из города, перебравшись на сто миль выше по течению Гудзона ночи мы провели в гостинице, перестроенной в колониальном стиле в районе Колумбия, спали в постели под балдахином на четырех столбах, пользовались рукомойником за отсутствием водопровода и керамическим ночным горшком. Телевизора в номере тоже не было, так что все трое суток мы не смотрели новостей по ящику и не читали газет. В Нью-Йорк. Мы вернулись ближе к вечеру вторника. Я завез Элейн домой, сдал машину в прокатную фирму, а когда оказался у себя в отеле, то застал в фае двух стариков, обсуждавших убийство Хольцмана. «Я этого убийцу встречал много раз за последние годы», — говорил один из них. «То начнет протирать без спроса лобовые стекла машины на перекрестках, то просто клянчит мелочь у прохожих». «Но я все время чувствовал...» Что-то с этим сукиным сыном не так. Когда живешь в таком городе, как Нью-Йорк, по неволе вырабатываешь инстинкт на опасность. Жестокая расправа на 11-й авеню, как окрестила дело желтая пресса, все еще мусолилась в средствах массовой информации, несмотря на отсутствие новых данных. В нем соединились два элемента, которые захватили и не отпускали воображение обывателя. Во-первых... Жертвой стал молодой городской профессионал высокой квалификации, то есть человек из числа тех, с кем ничего подобного произойти никак вроде бы не могло. во-вторых, убийца оказался представителем отвратительной и огромной армии бездомных и нищих, рядовым солдатом этой грязной и внушавшей страх армии. Бездомные и обездоленные слишком долго обитали среди нас, а их число непомерно возросло за последние годы. И у благополучного населения города, по словам работников благотворительных организаций, наступила стадия истощения способности к состраданию. Подспудно внутри нас зрела ненависть к бездомным бродягам, а теперь для ненависти появился и необходимый мотив, понятная каждому причина. Мы часто ловили себя на мысли, что от них исходит некое смутное. Да поры не слишком серьезные, но угроза. От них дурно пахло, они разносили инфекционные болезни. По ним ползали вши. Их существование могло вызвать чувство вины, но гораздо более мощным было ощущение, что во всей системе наступил какой-то важный сбой, и они появились рядом с нами только потому, что рушились сами устои цивилизации. Но кто мог представить, что они могут оказаться вооружены? и реально опасны, готовые начать еще и стрельбу. Примите же меры ради бога, уберите их с наших улиц, избавьте нас от них. История продержалась в новостях всю неделю, но стала постепенно терять актуальность, когда заголовки первых полос газет отдали самоубийству владельца крупной строительной компании. Он пригласил своего адвоката, и двух близких друзей к себе в роскошный пентхаус налил им выпить и сказал «Вы нужны мне как свидетели, чтобы избежать обычных в таких случаях лживых домыслов о подозрительных обстоятельствах смерти». А затем, не дав им возможности даже задуматься над смыслом сказанного, вышел на террасу и перепрыгнул через перила, рухнув в полной тишине с высоты 62-го этажа, В пятницу вечером мы с Элейн обосновались в ее квартире. Она приготовила итальянскую пасту с салатом, и мы уселись ужинать перед телевизором. Ведущая позднего выпуска новостей пыталась увязать одну историю с другой, противопоставляя строительного магната, имевшего все причины для того, чтобы жить, но покончившего с собой, с Джорджем Садецки, жизнь которого выглядела бессмысленной, но отнявшего ее у другого человека. Я заметил, что не вижу между ними очевидной связи, и Элейн объяснила, что только так журналистка могла засунуть обе трагические фигуры в один абзац. Затем они показали в записи интервью с человеком, названным только по имени Барри. Это был худощавый, чернокожий мужчина с посидевшими уже волосами и в очках с роговой оправой которого представили как друга предполагаемого убийцы. «Джордж», — сказал он, — «был добрейшим малым, любил сидеть на скамейках, часто отправлялся на прогулки, никому не причинял неудобств и не хотел, чтобы люди причиняли неудобства ему». «Вот же тоже важная новость!» — съязвила Элейн. Джордж не любил попрошайничать, клянчить у незнакомых людей. Если ему нужны были деньги на пиво... Он скорее бы собрал по помойкам алюминиевую тару и отнес в пункт сбора, и мусора вокруг баков никогда не разбрасывал, все укладывал обратно, чтобы никого не злить. «Истинный защитник окружающей среды выискался», сказала Элейн. И он всегда был тихоней, рассказывал дальше Барри. Говорил ли Джордж когда-нибудь, что у него есть пистолет? Барри точно не помнил. Но, возможно, он слышал от него что-то такое. Но поймите, Джордж много о чем говорил. Он побывал во Вьетнаме и нередко путал прошлое с настоящим. Он мог рассказать, как сделал что-то, а ты не понимал, произошло это вчера или 20 лет назад, а, может быть, такого и вовсе не было. Привести пример? Ну вот, он рассказывал, как жег хижины из огнемета, как убивал людей. Когда он заводил речь об огнемете и хижинах, ты хотя бы понимал, что он вспоминает прошлое о 20-летней давности, если не врет, потому что на западной 57-й улице никаких хижин и огнеметов не было и быть не могло. Но вот что касается стрельбы в людей, то тут дело другое. — С вами была Эмми Васбендер из Адской кухни, — завершила сюжет репортерша, — где нет хижины огнеметов а вот стрельба по людям — другое дело. Элейн приглушила звук. — Я обратила внимание, что название «Адская кухня» снова в ходу, — сказала она. — А что случилось с Клинтоном? — Когда нужно задрать стоимость жилья в том районе, его величают Клинтоном, — ответил я. Тогда начинаются разговоры о смене общественного статуса основной массы жителей и о посадках деревьев. Но если речь о стрельбе и торговле наркотой, то это по-прежнему адская кухня. глен Хольцман жил в роскошном высотном доме, в Клинтоне, а смерть нашел в двух шагах от него, в адской кухне. У меня мелькнула схожая мысль. Я встречался с этим Барри, прежде, сообщил я, с этим самым другом Джорджа, в своем районе, на встрече группы. Так он тоже в программе? «Так сказать, он там вертелся, но явно не ведет трезвый образ жизни. Ты же только что видела, как он локал пиво прямо перед телекамерой. Видимо, один из тех парней, кто иногда бывает трезво между запоями и приходит на наши встречи, чтобы попить дармового кофе и побыть среди людей. А у вас таких много? Конечно, хватает, хотя многие в итоге завязывают совсем. Но являются и те, кто вообще никогда не имел проблем со спиртным, а заходят просто погреться. Это новая проблема для группы А, особенно сейчас, когда бездомных развелось такое количество. Некоторые группы даже перестали готовить к собраниям кофе и печенье, потому что халява привлекает слишком много посторонних людей сама по себе. Это сложная ситуация. С одной стороны, невозможно принимать всех подряд. Но с другой нужно знать, что у вас всегда найдется место для настоящего алкаша, которому нужна помощь. — А этот Барри — алкоголик? — Вероятно, — ответил я. — Ты же слышала, как он рассказал всему миру, что день за днем проводит на скамейке, в парке с банкой пива в руке. Но единственный реальный критерий для проверки состоит в том, делает ли алкоголь твою жизнь невозможной и неуправляемой. А только сам Барри в состоянии ответить на этот вопрос. Он может заявить, что ему вполне комфортно и так, что наверняка окажется правдой. Как я могу судить об этом? А что ты скажешь о Джорджа? Я пожал плечами. Не думаю, что хоть однажды видел его на наших встречах. Хотя с большой долей уверенности можно предполагать, что его жизнь была как раз неуправляемой. Его одежду и образ жизни еще можно списать на эксцентричный характер но если ты начинаешь стрелять на улице в незнакомых людей, значит, что-то с тобой очень сильно не в порядке. Но разве мы можем утверждать, что пиво всему виной? Я, например, не уверен в этом. Возможно, он насобирал пустых цинковых банок в таком количестве, что допился потом до безумия, но с таким же успехом мог быть совершенно трезвым, но решить, что Гленн Хольцман, родственник сестры Хошимина, Несчастный придурок. Бари назвал его добрым человеком. Он, наверное, и был добрым, сказал я. Но до прошлой недели, когда вдруг превратился в злого человека...